Глава 31. Мы всё ещё сидели на камне, когда к озеру примчался разъярённый Чак и следом за ним сердитая Элисон. Схватка продолжалась. "То есть ты просто плюёшь на нас? Даже не верится!" Элисон шла быстрым шагом, стараясь не отстать от Чака. "Это не я плюю", зарал Чак через плечо. Этот Джек смеялся. Он решительно шагнул к нам. "Надо поговорить". Нельзя вот так просто уехать, протестовала Элисон. Мы должны что-нибудь предпринять. Да не можем мы ничего, отрезал Чак. Элисон подошла к нам, её лицо пылало от гнева. Вы все так думаете? Она слегка задыхалась после погони за Чаком. Что мы должны ехать домой? Чак напряжённо глядел на меня. Пришлось его вызвалять. Элисон, Джекс бежал, проговорил я медленно. Где бы он ни был, нам его не достать. Он нашей помощи с самого начала не хотел, даже если бы нашли мы его. Почему ты думаешь, что он захочет её сейчас? "Но «Ну, что ты говоришь?" возразила Элесон. "Мы нужны ему". Она глядела на нас с Линси, глаза её обвиняли и умоляли одновременно. "Думаю, нужно рассмотреть все возможности, Элесон", сказала Линси мягко. Я хочу сказать, все мы сейчас соображаем не очень хорошо. Я соображаю прекрасно, Чек повысил голос. И обсуждения мне не нужны. Я еду домой. Джек сбежал и либо нашёл телефон и связался с О'ёрдом, либо уже в угаре, либо его голос замер, либо что, спросил Элсенс вызовом, либо он мёртв, закончил Элсенс, вручая Чака. Я звонил утром в местную больницу, продолжил Чак. С прошлого вечера никто не поступал. Скончавшихся по пути в больницу тоже не было. Можно сообщить в полицию, предложила Элесон. Расскажем им всё как есть, и они помогут найти Джека. Кто? Этот придурошный помощник шерифа, сказал бы я. В чём он может помочь? Мы могли бы обратиться к шерифу или в полицию штата. Чек состроил гримасу. Отлично. Испогань себе за Джека жизни ещё больше. Это уже похоже на какой-то бредовый анекдот. Однако на мою компанию можешь не рассчитывать. Я собирался уехать 2 дня назад, но Бен попал в аварию, и я здесь застрял ради него, не ради Джека. Я уехал на неделю в самый ответственный период хирургической совродинатуры. Если буду отсутствовать дольше, не смогу выполнить что требуется. придётся ждать до весны и начинать сначала, потеряв минимум полгода, а ради чего спрашивается, ставить себя под удар, действительно помогая кому-то, одно дело, а мы сейчас страдаем ни за что. Господи, да Бен вообще мог погибнуть. Он замолчал, оглянул на меня, потом снова повернулся к Элисон. А ещё Джек едва не спалил нахрен дом вместе с нами. Припоминаешь? И даже после этого я не хотел отступать, думал, мы всё равно сможем ему помочь. Но вокруг уже рыщет полиция верный знак, пора валить отсюда. Джек ударился в бега по Доброй Воле. Всё. Пусть наконец сам отвечает за свои собственные действия. Наша миссия окончена, Элесон. Замысел был благородным, но не сработал. Провалился в ту самую минуту, когда Джек вышел за дверь. И только ты этого ещё не поняла. Элесан смотрела теперь прямо на него, сузив глаза презрительными щёлками. Тогда поезжай домой, чак, побереги себя. Это у тебя прекрасно получается. Её блицитная речь почти дословно повторяла сказаны Люком Скайукером Хану Соло перед атакой повстанцев на Звезду Смерти. Однако упоминание об этом вряд ли облегчило бы ситуацию. Безмозглая баба, сказал чак тихо. Чак Она вскликнула изумлённая Линси: "Да!" заорал он в ответ. "Все ходим вокруг неё насыпочках. Довольно. Мне не плевать на тебя, Элисон. Хочешь верь, хочешь не верь, поэтому я с тобой так говорю. Ты не любишь Джека. Ты от него зависима или от того, чтобы за него страдать? уж не знаю, но это не здорово. Ты даже не понимаешь, что вредишь себе, всем нам. Не смей мне рассказывать о моих чувствах. прошептала Элесон: "Ты-то, что о них знаешь, никогда никого не любил кроме себя". Чак заговорил, было, но передумал, покачал головой, махнул рукой, мол бесполезно с вами спорить, развернулся и пошёл к дому. Бросил: "На хрен, я уезжаю". И я встал. Внутри поднималась паника. Что-то происходило между нами, придавленным напряжением и разногласиями. И у меня возникло зловещее чувство. Если это что-то выстрелит, нашу дружбу разнесёт на куски. Мы оказались по разные стороны некой черты, способной разделить нас навеки. "Так", позвал я. "Погоди". Он нахмурился, но остановился. "Пусть идёт", бросил Элисон. "Его приоритеты нам ясны". "Элисон", я повернулся к ней, стараясь говорить спокойно и твёрдо. "Ты несправедливо У чака, в отличие от всех нас, есть веская причина уехать, о чём ты не пойму. Она по-прежнему глядела упорно на чака, косящего в росшивал газон. Ему труднее всех было сюда вырваться, потеряет он в случае чего больше всех, и опять же, в отличие от нас, проку оставаться здесь ему теперь никакого. Элиса набернулась, уставилась на меня вопросительно. Вот смотри, не для кого не секрет, что мои дела в последнее время обстоят неважно, развод, работа и так далее, и для меня эта поездка желанный отпуск, к тому же здесь я мог быть рядом с Линси. Понимаю, и Лесенки внула с горечью, но вот наконец вы вместе получили что хотели, и до Джека вам уже нет дела, так? Господи, отбесили Линси, шлёпнула ладонью по камню. Этого никто не говорит. Ты как маленькая, Элисон, ради бога, подхватил я. Я только хотел сказать, что в отличие от Линси и меня, Чак делает серьёзную карьеру и рискует ею ради друга. Он приехал сюда, чтобы помочь Джеку, помочь нам. Точка. Других причин у него нет. Можешь поспорить, называется ли это он бросает нас или всё-таки будет справедливо? Джека зверел, едва не сжёг дом, а когда Линси достала электрошокер, ты набросилась на неё. Чэгсa говорила об отъезде. Ты готов съесть его живьём? Мы твои друзья, Элисон. Не отталкивай нас. И вот что я ещё тебе скажу. Элиса поднялась, подошла к Элисон, стоявшей теперь на дальнем краешке луна. Я ехала сюда ради тебя, скорее ради тебя, чем ради Джека. Ведь ты моя ближайшая подруга, я тебя люблю. Ты всегда поддерживала меня, и я просто не могу. Элисис глотнула продолжила: "Не могу смотреть, как он снова и снова причиняет тебе боль". Она заключила фразу решительным кивком и отвернулась, промокая пальцем слезу в уголке глаза. "Обсуждай наш план, мы говорили, что рискуем потерять Джека", вступил я, когда Линси снова присел на край лодона. "А теперь мы, похоже, теряем и тебя". Элисон отвернулась к озеру, скрестила руки на груди, обняла себя за плечи. Спина её сжималась, расправлялась, она глубоко дышала. Чак почувствовал перемену в атмосфере, сделал несколько неуверенных шагов к подножию валуна. У меня была ещё одна причина, наконец вымолвила Элисон. Приехать сюда, я имею в виду. Я говорила себе: еду помогать Джеку, но это не вся правда, думала она, наверное, что если именно я спасу, вытащу его, Он поймёт, как сильно я его люблю, и поймёт, как любит меня. Я просто не знаю. Вот уже 10 лет привязана к человеку, который не хочет меня. Жизнь идёт мимо, и добрую половину времени я этого даже не замечаю. Смотрю иногда на календарь, и страшно становится. Годы идут, а я не сдвинулась с места. Время упущено, а я и не пойму, куда оно делось. В один прекрасный день смотрю и понимаю, что мне уже 30, и со студенческих времён я ни на шаг не приблизилась к замужеству, к семье. Элесом вздохнул, рассеянно ковыряя пальцем ноги в трещине во луна. Поделу маленький камушек пинком отправила в воду. Я услышал плюх. Как вам сказать, продолжила она, разглядывая концентрические круги, расходившиеся от камушка по воде. Я понимаю, в моём возрасте следовало бы уже к чему-то прийти, видимо, я посчитала, что если смогу увести Джека от этой его сумасшедшей жизни, у нас появится шанс. Глупо и эгоистично, но я всё равно это сделала. Она повернулась к нам, опустила глаза, безумие какое-то, будто она вячевой поклонится. Героиня Кэти Бейтс из Misery. Да-да, что-то в этом роде. решила похитить Джека и заставить его таким образом себя полюбить, и всех вас стянула под благовидным предлогом спасём мол Джека от него самого. На самом же деле, о себе думал не меньше, чем о нём. Теперь, если он в беде, булен или того хуже, виновата только я. Хватило глупости верить, что смогу изменить его, сделать таким, как я хочу и привести наконец свою жизнь в порядок. Мы не сводили Элисон глаз, поражённые её словами. Элисон безнадёжно зациклилась на Джеке. Это я всегда понимал, но никогда не предполагал в её душе такой знакомой мне смеси растерянности и пустоты. Ощущение, что время приходит струццы наголоп, а ты даже не участвуешь в забеге. Я сочувствовал Элисон, однако же рад был задним числом узнать, что кто-то разделяет мои, казавшиеся жалкими страдания. Мысль, что ты не один блуждаешь в лесу и не видишь выхода, как-то успокаивает. Это вовсе не безумие, мягко сказала Линси. Мы чувствуем то же самое. Когда ты молод, то не сомневаешься, что в жизни всё встанет на места само собой. Отношения, семья, карьера, весь набор, может быть, немного иначе, чем ты задумал, но всё устроится. Она улыбнулась печально. Мысль, а вдруг не устроится? даже в голову не приходит. И вот бах, тебе 30, блин, осознаёшь вдруг, что ничего ведь может и не получиться. И начинается паника. У меня, по крайней мере, началась. Забавно, протянул я. Я, конечно, был подавлен, чувствую, что зашёл в тупик, но при этом убеждён: мои друзья вполне довольны жизнью, и один неудачник. А вы выходят тоже растерянны. Это даже утешает. Мне очень приятно, что трагикомедийская опера, каково является моя жизнь, служит тебе источником утешения. Пелисон коротко усмехнулась, и я почувствовал, как охватившее нас напряжение отпускает. И я ценю это, имея в виду, подиграл я. Прошу прощения, теперь зайчаг забрался на валон. А можно в туалет отойти? Я, конечно, как всякий жалкий нытик, неудачник, Обожаю пооткровенничать и заняться самоанализом, но всему есть предел. Чек Элисон сокрушённо покачал головой. Прости, наговорила тут тебе. Правда, прости. Я перешла все границы. Секунду Чек смотрел на неё, будто что-то обдумывая, потом ухмыльнулся шеловливо. Ты нет, а вот я? Сделал шаг вперёд и без предупреждения толкнул Элисон в воду. Чяк, закричали мыслинси хором. Элисон вынырнула, отфыркиваясь и поплыла, оставляя за собой колею в воде. С облегчением я увидел, что она улыбается. Сама она просилась, крикнул Ичак с улыбкой. Нужно же было остудить тебя. Мы без того уже остыли, заметила Линси, всё ещё недоверчиво глядя на Элисон, которая теперь плавала по кругу на боку, попрежнему смеясь. Это детали. Не морочь мне голову, отмахнулся Чак, а затем шагнул вперёд сквозь край камня и плюхнулся в воду рядом с Элисон. Эй, зарал он нам. Вода-то тёплая, присоединяйтесь. Я посмотрел на Линси, она на меня улыбнулась, пожала плечами. Давай. Линси прыгнула с разбегу, как девчонки из рекламы Mountain Dew. Я же с превеликой осторожностью сполз в воду, стараясь не растянуть не ушибить повреждённые рёбра. Вода оказалась на удивление тёплой, почти комнатной температуры, и мы плавали некоторое время, шутя и брызгаясь. Осенний воздух был холоднее воды, поэтому вылезать никому не хотелось. "Хочу кое-в чём признаться", сказал друг Чак. Мы лениво барахтались в тени валуна, все посмотрели на Чака выжидательно. "Это не просто", добавил он. "Без ботинок проще", заметил я. Я не проплавание, дурень. Чак беззлобно брызнул на меня водой. У всех вас, оказывается, были и другие причины ехать сюда, кроме очевидной. Так вот, и у меня была такая причина. Он замолчал, молчали и мы. Чак редко открывался, и мы боялись неосторожным словом поколебать его решимость. Вскарабкавшись на край валуна, чтобы почувствовать опору под ногами, Чак продолжил: Видите ли, друзья, в нашей компании я всегда был, в общем-то, объектом насмешек. Мои любовные связи, мои взгляды, славечки. "Ладно, дебечат", сказала Линси. "Знаешь же, это просто дружеские подначки". "Знаю", кивнул Чак. И в каждый отдельный взятый день я вовсе не возражал, сам давал повод. Но проходят годы, и получается такой совокупный эффект, Я чувствую, что меня как личность вы особенно всерьёз не принимаете, и меня это злит, заставляет думать, что может я и в самом деле ничего особенного собой не представляю. Но на самом-то деле это не так. Я посвящаю жизнь лечению людей, и я хороший врач, правда, хороший. Вот и ирония. Вы все говорите, что ничего ещё не сделали в своей жизни, тогда как я уже стал хирургом, однако при этом почему-то остался шутом. Чак, возразила Элисон, всё совсем не так. Так, так. Но вы не виноваты, я же не слепой, понимаю, как веду себя. И если уж на то пошло, я сам себя горчаю. В старших классах был толстяком, вкалывал как проклятый, чтобы в университете меня воспринимали всерьёз. И вот прошли годы, однако мой поразительный талант выглядеть клоуном никуда не делся. Боже мой, Чак, сказал я. Понятия не имел, что ты так всё это переживаешь, и улыбнулся он. Я же не жалуюсь, знаю вы совсем не хотели меня обидеть, и как я уже сказал, это моих рук дело. Но, алло, ребятки, смотрите сюда. Он плюхнулся в воду и немного проплыл на спине. Я плаваю в одежде. Почему прошу принимать меня всерьёз? То есть опять же устраиваешь представление, заметила Линси. Так ты об этом просишь, Чак? Уточнила Элисон: "Принимать тебя всерьёз?" Чак поглядел на неё задумчиво. "Ничего менять не прошу. Но когда мы решили привести Джека сюда, я подумал: вот наконец прекрасная возможность показать вам, что я могу, ввиду исключения предстать врачом, а не балогуром. Я, конечно, хотел помочь Джеку, но, видимо, ещё и добивался некоторого уважения к своей персоне, к тому, кто я есть." Кем сумел стать? Он замолчал, осмотрелся смущённо. Мы трое молча барахтались в воде, кто-нибудь хоть слово скажет? Поинтересовался Чак. Я вовсе не смеялся над тобой в школе и сейчас не смеюсь, наконец сказал я. Просто такой насложился стиль общения, уж не помню когда. И без тебя мы бы ни за что не отважились воплотить в жизнь этот план. так как считаем тебя нашим личным медэкспертом может быть мы мало говорим об этом но прекрасно понимаем кто ты есть наверняка я не единственная обращалась к тебе за бесплатной медицинской консультацией добавила Элисон и все улыбнулись и вообще Линси Игрива брызнула на него ты недооцениваешь смехотерапию в смысле периодической разрядки атмосферы мы на тебя очень рассчитываем в этом тебе равных нет Ну да. Я же, собственно, просто поделился своими мыслями, и очень хорошо, что поделился, одобрила Элисон. Мы плавали, смотрели друг на друга, словно бы обозначая четыре вершины невидимого ромба. Между нами восстанавливалась симметрия, утраченная со дня приезда в Кармелину. После слов Чака связь между нами, деталями сложного пазла, распавшимися на части несколько лет назад, обнаружилась снова, и мы соединились в одной картинке, ощутив, что каждый из нас чувствует необходимость близиться со остальными, сплотиться заново, и проверили визию разнообразных душевных ран и увечий, накопившихся со времён университета. Мы опять сроднились, и всем стало хорошо. Мы как чумные жуки, сказал я. Повтори, не поняла Элесон. И видел по дискавери Эти жуки едят листья, но есть им приходится сообщать: лист один, жуков много. Они как бы делят яд, содержащийся в листьях, на всех. Если один или двое попытаются съесть лист, погибнут от яда. Вот и каждый из нас, будто бы забирая часть яда, с которым мы имеем дело, и приехав сюда вместе, мы можем сказать, с скорабкой леснолист, чтобы разделаться с ним вместе. Некоторое время Все размышляли над моей аналогией, а потом Чак сказал: "Я, наверное, выражу общее мнение, Бен. У тебя слишком много свободного времени. Когда ты скажешь на милость, выдумываешь всё тут учошь". Я со смехом брызнул на него водой и продолжил: "Давайте заключим договор. Будем приезжать сюда раз в год на несколько дней, чтобы, скажем так, не потеряться". Звучит неплохо? Элисн теперь плавала на животе. "Я за", одобрила Линси. Прекрасно, резюмировал Чак. У нас есть целый год, чтобы поднабрать кандидата до следующей спасательной операции. Мы рассмеялись. Я понимал, что, скорее всего, мы не сможем соблюсти договор, но всё равно было приятно. По крайней мере, в настоящий момент мы чувствовали одинаково сильную привязанность друг к другу. Вдруг я уловил постепенно нараставшую пульсацию в боку. Это за мной мой помятый торс. Со стоном подплыл я к камню и двинулся вдоль выступа туда, где смог вытащить себя из воды. Намокшая одежда тянула вниз, и я кряхтел от натуги. Ты как? Линси подплыла ко мне сзади. Прекрасно, соврал я, дрожа от холода. Пора однако принять очередную дозу кодеина. Ладно, давайте-ка вылезать. Линси легко подтянулась, забралась на камень, повернулась к Чаку и Элисон. Вы идёте? Минутку, сказал Чак. Я ещё пишу. "Чак!" взвизгнула Эллисон и смеясь, быстро поплыла прочь от него. "Да ладно", крикнул ей Чак вслед. "Не надо мне рассказывать, что ты не делал то же самое".